Глава 19. Камера небольшая, чуть больше стандартной каюты. Голые стены, пол и потолок, выгрошенные в темно-серый цвет. Ни коек, ни стульев. Только унитаз и раковина в дальнем углу. Именно сюда нас полным составом и приводят вооруженные люди, встретившие ласточку в шлюзовом отсеке. Пока готовились к выходу, Тим фантазировал, что мы наткнулись на новую цивилизацию, о встрече с которой человечество мечтает с начала эры космических полетов. Норман, заинтересовавшись этой теорией, тоже выдал предположение о зеленых человечках. Это немного разрядило атмосферу и вызвало общий смех. Но ожидания и фантазии не сбылись. Нас встретили обычные люди. Пятеро здоровенных типов в черной одежде, белокожие, коротко стриженные и... вооруженные до зубов. Роу пытался с ними поговорить, хотя бы выяснить, кто они такие и чего от нас хотят. Но никто не счел нужным ему отвечать. Самый огромный и мрачный из встречающих недвусмысленно ткнул капитану игольником в грудь и мотнул головой в сторону коридора. Итак, Мы оказались здесь, в наглухо запертой камере с вычищенными до блеска унитазом и раковиной. Никто с нами не заговорил, не выдвинул никаких условий. Полный информационный вакуум. «Как скот!» — восклицает Дилан, когда дверь закрывается, оставляя конвой за ней. Дилайла трогает отца за плечо. Кусает губы, лицо бледное. «Пап!» Есть идеи, кто эти люди?» В ответ Джонатан качает головой. Проходит и усаживается на пол, опершись спиной о стену. чатьте все и успокойтесь», — произносит твердо. «Рано или поздно они соизволят с нами поговорить». В этом я с ним согласен. Хотели бы убить, уже бы выбросили в космос. А раз заперли, у неизвестных на нас какие-то планы. И они все равно их озвучат. Рано или поздно, как сказал Роу. Поэтому первым беру пример с капитана и сажусь на пол, сгибаю ноги в коленях и подтягиваю их к подбородку. Мой взгляд натыкается на унитаз в углу. Могли бы хоть женщин поселить отдельно или ширму поставить, что ли? Просто сидеть и ждать? Не унимается Делан. Ну, может, побиться головой о дверь. Кто ж ему не дает? Ёжусь. Тут прохладно. На ласточке было значительно теплее. На мне джинсы и футболка с длинными рукавами. На остальных — черная форма. Но и она не плотнее моей футболки. С тоской смотрю на пустые запястья. Уже и не помню, когда в последний раз расставался с коммуникатором. Без него чувствую себя голым. Дилан, остынь. Маргарет подходит к нему и, успокаивающе, кладет ладонь на плечо. Джонатан прав. Нужно подождать и поберечь силы. Дилан дергает плечом, сбрасывая руку медика, и отходит к противоположной стене, примехонько к унитазу. Не стал бы я выбирать это место. Дилайла садится поближе к отцу. Маргарет рядом с ней. «Тим, устраивается неподалеку от Дилана. А Томас и Норман — по обеим сторонам от двери. Зато Эдвард вообще усаживается в позу лотоса посреди помещения, чем напоминает мне какого-то древнего башка. Беззвучно усмехаюсь, глядя на него. — Ты что, вообще никогда не унываешь, да? — замечает мой смех Томас. Он зол, потому что бутылку у него забрали еще быстрее, чем коммуникаторы у остальных. Делаю невинное выражение лица и развожу руками в воздухе. Срываться на присутствующих и клясть в свою судьбу – точно не выход. Однако то, что на моем лице нет выражения всеобщей скорби, действует на Томаса, как красная тряпка на быка. «Еще б тебе печалится!» – сплевывает прямо на пол неподалеку от своего ботинка. «Твои богатенькие родственники смогут выложить...» Кругленькую сумму, чтобы тебя выкупить. Прекрати. Немедленно. Обрывает его Джонатан, как и положено командиру, который не должен позволить своим грызться между собой перед лицом внешней опасности. но вот только взгляд, который он бросает в мою сторону, ясно говорит, что он согласен с родственником. Ничего не говорю. Сейчас Тому покажи палец, он бросится в драку всего два часа без своего пойла. Следующие несколько часов проходят в гнетущем молчании. На самом деле оно напрягает меня больше, чем камера и запертая дверь. «Давайте в города поиграем, что ли?» «Предлагаю, но на меня смотрят, как на умалишенного». «Ладно, ладно, сдаюсь. Давайте помолчим». «Еще через час...» Мэг хочется в туалет, что не слишком-то удобно в небольшой камере с семью представителями противоположного пола. Но выбора нет. Чего мы ждем и куда нас везут, по-прежнему непонятно. В итоге Эдварду приходится отвлечься от медитации или, чем он там занимается, с закрытыми глазами посреди помещения. Снять с себя форменную куртку и отдать Ди, чтобы она подержала ее вместо ширмы. Еще через два часа дверь открывается, и тот самый Верзила, который тыкал в Джонатана игольником, присаживается на корточке и ставит на пол у входа под нос. За плечом этого маячит другой, держа обитателей камеры под прицелом. «Послушайте», — заговаривает Роу, «мы имеем право хотя бы на объяснение». «Кто вы такие?» Он не договаривает, так как в этом уже нет смысла, дверь закрывается. «Черт бы вас побрал!» — кричит в сердцах Джонатан, но, понятное дело, из коридора ему никто не отвечает. Томас тем временем уже разбирает принесенные дары. «Сух пайки и вода!» — комментируют. «Пусть сами пьют свою воду!» — сотрясая пластиковую бутылку. «А ну, отдай!» — тут же отбирает у него воду Норман. «Еще расплескаешь. Потом из унитаза будешь пить!» Лично я не слишком уверен, что вода в бутылке не оттуда. Но брезгливость Нормана в данной ситуации забавляет. К тому же он забывает, что помимо унитаза в камере имеется раковина. Есть не хочется, но я послушно принимаю прямоугольник сухпайка, который вручает мне Маргарет. Еще неизвестно, как часто нас планируют кормить. Поэтому лучше не привередничать. А вдруг они людоеды?» Внезапно фантазеру Тиму приходит в голову очередная блестящая мысль. «С чего такой вывод?» — хмыкает Норман. «Если кормят, значит, откармливают, что ли?» И тоже перестает есть, подозрительно посматривая на еду. Ребята нашли друг друга. То зеленые человечки, то людоеды. «Лучше бы, правда, сыграли в города». «Чем чушь молоть?» — ворчит Мэг. «У страха глаза велики». «Согласен», — басит Эд, уплетая свой паёк с таким аппетитом, будто это изысканное лакомство. «Обычный психологический прием. Хотят запугать и дезориентировать. Потом попросят денег, которых у нас нет», — мстительно напоминает Томас и снова злобно пялится на меня. У меня их вообще-то тоже нет. На этот раз и грызаюсь. То, что у моей семьи есть средства, еще не означает, что я могу ими распоряжаться. Чеши языком. Зря я ответил. Блондин заводится с полоборота. Дилан сказал, ты говорил ему о богатом дядюшке. Качаю головой и укоризненно смотрю на младшего Роу. Нашел чем и с кем поделиться. Дилан... Виновато пожимая плечами, мол, «Извини, не подумал». «Отмахиваюсь. Бывает. Я первый, кто сначала делает, а потом думает». «Закрыли тему!» — рявкает капитан. Томас замолкает и отворачивается. «Больше не стану с ним пить». Когда дверь открывается в следующий раз, Верзила в черном кивает капитану и властным жестом велит следовать за ним. Дилан срывается с места и пытается пойти вместе с отцом, но на него тут же наводят ствол, и он, сжав зубы, садится на место. «Как на расстрел повели!» — шепчет Дилайла побелевшими губами. «Кажется, это едва ли не первое, что она произносит с момента нашего заточения». Сидит у стены, обняв колени, и молчит. Только морщится, когда ее дядя начинает поминать «моего». «Все будет хорошо». Маргарет гладит ее по плечу. Он вернется. Она самой лица нет. «До меня только сейчас доходит, что так о своих командирах не переживают. Или я заразился больной фантазией от Тима и Нормана, или между медиком и капитаном что-то есть». «Хм, а что? Красивая пара, кстати». «Надеюсь, дело все-таки в выкупе», — высказывается Дилан. «Согласен с ним полностью. Не очень-то парни в черном дружелюбны. И идея обратиться к Рикарду за помощью уже не кажется такой унизительной, как прежде». Капитан возвращается минут через двадцать. Жив-здоров и даже не избит, только хмурится еще сильнее. Ди вскакивает и бросается ему на шею. Замечаю, как Мэг вздрагивает и собирается тоже подняться, но потом отводит взгляд и остается на месте. Капитан обнимает дочь, а потом мягко отстраняет от себя, чтобы иметь возможность оглядеть всех присутствующих. «Пора бы уже что-то сказать». Но Джонатан молчит, то ли не находя слов, то ли сил. «Ты выяснил, где мы?» — не выдерживает Дилан. — Выяснил. — кивает капитан. — Мы... Эм, в заднице. Отворачиваюсь, старательно маскируя, вырвавшийся смешок кашлем. На деле Роу позвали, чтобы поставить перед фактом. Наш корабль у них, наши документы у них, все наше имущество у них. — Где мы? — верно, в неисследованной части космоса, о которой никто не знает и где нас никто не станет искать. Следовательно, мы в их полной власти. Деньги? Нет, не нужны. А нужна только рабочая сила?» Неверя переспрашивает Дилан. «Да», — мрачно подтверждает капитан. «Не я ли на днях смеялся над собой, когда рассуждал, не продадут ли преследователи нас в рабство?» Какое рабство в наше время? Кажется, так я думал. О моей интуиции оказывается своеобразное чувство юмора. «Ерунда какая-то», — не верит Мэг. «Какая еще рабочая сила? Сейчас все достигается с помощью техники». «Папа, они сказали, какого рода рабочая сила?» «Ди». Джонатан качает головой. Их капитан сказал, это все, что мне пока следует знать. Живыми нас никто не отпустит. Хотим пожить еще немного, нужно быть паиньками. Если нет, он готов в любой момент сбросить лишний балласт. Это возмутительно! Вдруг взрывается Томас, совсем расклеившийся без самогона. — Я не собака, чтобы служить любому, кто заявит на меня права. «Любому, ага». Похоже, кто-то не слышал о собачьей верности. «Я немедленно положу этому конец!» Он бросается к двери и начинает в нее тарабанить, выкрикивая ругательство. «Пожалуй, Томас прав. Так он сможет положить конец. Всем нам!» «Отличный план ничего не выяснить, но разозлить здоровых дядек с оружием, когда сами...» заперты в комнате с гладкими стенами том прекрати немедленно рявкает капитан но его крик наслетевшего с катушек бухгалтера как мертвому припарка томас пожалуйста делайла том остынь дилан тише ты чего норман уймись уже эд жаль у меня нет успокоительного мэг Зато у меня есть, сколько можно уговаривать человека, который себе-то не отдает отчет в том, что делает. Поднимаюсь с полу, подхожу к бьющемуся в дверь и сыплющему проклятиями Томасу, настолько увлеченному своим занятием, что совершенно не замечающему, что творится у него за спиной. И вырубаю его одним ударом в лицо, как когда-то учил сержант Рикс. Эдварда таким способом я бы, конечно, не вырубил. А с Томасом ничего, срабатывает». «Ах, ты ж ешь! На выдохе и скороговоркой произносит Норман. Остальные смотрят на меня так, будто у меня во лбу вдруг засияла звезда. «Что?» — спрашиваю язвительно. «Дадим им повод нас пристрелить?» Подхватываю бесчувственного Томаса под мышки, чтобы убрать от двери. Может быть, кто-нибудь поможет мне его оттащить?» Дилан приходит на выручку. Эдвард задумчиво трет переносицу, провожая нас взглядом. «Еще бы! Бить своих у них не принято». «Иногда пощечина очень хорошо помогает, чтобы прекратить истерику». Серьезно замечает Маргарет, как я понимаю, в мою защиту. «Обожаю Мэг, без шуток». «Ничего, так пощечина!» Бормочет Норман, поглядывая на меня с опаской. Можно подумать, я размажил его другу голову. Больше никто ничего не говорит по поводу моего поступка. Когда мы с Диланом оттаскиваем Томаса, и я возвращаюсь на свое место. Капитан молча ловит мой взгляд и кивает. Моршись в ответ. Честное слово, мне сейчас наплевать на его одобрение. Не знаю, сколько времени проходит. Свет в камере не гаснет и не тускнеет, поэтому не понять, день сейчас или ночь. Еду приносят дважды, и оба раза вырваться под дулами игольников нет ни малейшего шанса. Самый крупный и хмурый спрашивает, что за шум у нас был. Роу отвечает, что им показалось. Здоровяк хмыкает и уходит. Очнувшийся Томас больше не устраивает сцен. Молчит. В мою сторону даже не смотрит. Честно говоря, я опасался, что придя в себя, он с еще большим энтузиазмом кинется выяснять отношения. Но нет. Том включает голову и теперь ведет себя паинькой. Пожалуй, все же выпьем с ним вместе, когда выберемся из этой передряги. Несколько раз я засыпал. Также, сидя у стены в неудобной позе. От этого снова какого-то черта разболелось плечо. Пришлось сжимать зубы и терпеть. Хотя бы спал без снов и кошмаров. Уже хорошо. Сон про моих матерей в прошлый раз впечатлил меня больше, чем хотелось бы себе признаваться. Просыпаюсь от того, что Эдвард и Норман такие воспользовались моей идеей и начали играть в города. Эйден, Нью-Йорк. Койрус, Сиента. «Анубис!» — вставляю, открывая глаза. «Дело, — говорит, — ухмыляется Эд. Шорн!» Перекидываемся названиями городов еще около часа. К нам присоединяются Тим, Дилан и Дилайла, а затем и Маргарет. Капитан молчит, а Томас и вовсе решает поспать. «Боюсь, после моей выходки у него болит голова». Думаю, проходит чуть больше суток с момента нашего пленения, когда королева замедляет ход. Это чувствуется по изменению мерной вибрации корабля. Мы куда-то прилетели. Значит, база наших захватчиков оказалась совсем близко. Мы сами пришли к ним впасть, вторит моим мыслям капитан, и с досадой бьет кулаком по полу, на котором сидит. Он принял решение уходить от окна. Стало быть, и ответственность на нем. Вот только не ему пришла в голову идея прыгать на неисследованную ветвь, где кто-то обосновался задолго до нас. По логике стоило бы сказать что-то ободряющее, например, что его вины в том, что произошло, нет, но врать я не люблю. Вина Джонатана есть, как и моя. И осознавать это надо сказать, Паршиво. За нами приходят. И на этот раз не двое, а пятеро, как и в шлюзовой отсек. Не хотят рисковать. Можно было бы побрыкаться, но каждая из этой пятерки немногим уступает в размерах самому Эду. Нас, конечно, больше, но у них оружие, и это далеко не парализаторы. Любая попытка к бегству сейчас будет стоить головы, а лишаться мне ее... Не хочется. Нужно быть паинькой, выяснить, куда нас привезли, а потом уже пытаться сбежать. Без корабля, идущего через окно, отправить сигнал бедствия на Ландор невозможно. Но что-то определенно можно придумать. Иначе и быть не может. Выкрутимся. Нас выгоняют из камеры и ведут длинными коридорами. Делан был прав. И правда, как скот. Надеюсь, не на убой. — Ты боишься? — шепотом спрашивает Ди. По стечению обстоятельств, идущая рядом. Нас построили по двое. Дергаю плечом. — Нет. Ловит мой взгляд. — Храбришься? — Да нет, признаюсь. Пока не знаю, чего бояться. Попозже. Ди улыбается, и мне это чертовски нравится. Ее лицо будто преображается. И то, что ее улыбка адресована мне, нравится вдвойне. храбреешься Повторяет, но на этот раз утвердительно. «Не спорю. Ей страшно, и не хочу ее разубеждать. Если она так чувствует себя увереннее, то пусть считает, что тоже боюсь. На самом деле я не соврал. Мне не страшно. Пока». По-прежнему держа на мушке, нас заставляют сесть в катер. Конвой устраивается с нами. Этот аппарат вдвое больше Ласточкиного. Сюда при желании можно загрузить человек 30. Катер покидает королеву, и я приникаю к стеклу, не веря собственным глазам. Планета целая планета, пригодная для жизни людей, и о которой никому не известно. Вот это находка. Не рыпайся! шикает на меня детина с плазменным пистолетом. Послушно сажусь на сиденье, ровно. Теперь мне не просто не страшно, а интересно. Планета, надо же! Мы опускаемся. Это не космопорт, скорее посадочная площадка. На планете ночь. Но здесь светят яркие фонари. Под ногами серая потрескавшаяся глина. Вдали светятся окна одноэтажных строений. Нас грузят в ожидающий неподалеку флайер и везут по направлению к тем самым постройкам. Вокруг темнота. В окна ничего не разглядеть. Я снова оказываюсь на сиденье рядом с Дилайлой. Не иначе судьба. Девушка дрожит и кусает губы. Накрываю ее ладонь своей. И надо же, сейчас она ее не выдергивает. Ей по-настоящему страшно. Чувствую себя негодяем, воспользовавшимся моментом, но ничего не могу с собой поделать. Флайер опускается на глиняную поверхность планеты, у крыльца одного из зданий. Нас заставляют выйти и выстроиться перед крыльцом. «Изабелла, мы на месте», — сообщает в коммуникатор один из конвоиров. «Сразу видно, что парни свое дело знают, и мы не первые, кого они сюда привозят» слишком уж все у них слаженно и внимание не ослабляют ни на мгновение шаг в сторону не сделаешь стоим ждем удосуживаемся сухой команды кого ждем спрашивает ро сквозь зубы но его одаривают снисходительным взглядом и не удостаивают ответом похоже ждем кого то главного вернее главную ту кого назвали Изабеллой. верчу головой пытаясь рассмотреть, что находится вокруг. Но фонарь тут один. Перед крыльцом. Дальше кромешная тьма. Из окон одноэтажного здания, перед которым мы стоим, падает свет, но его недостаточно, чтобы рассмотреть что-то стоящее. Опять же, вижу лишь глину под ногами и какой-то засохший куст под одним из окон. Наконец, наше ожидание вознаграждается. Дверь раскрывается и на пороге появляется женский силуэт. Так как внутри свет ярче, чем тот, который сходит от уличного фонаря, кроме силуэта ничего не разобрать. Вижу лишь, что женщина среднего роста, стройная и с волосами до плеч, оканчивающимися мягкими завитками. Женщина спускается с крыльца. Почему-то первым делом обращаю внимание на кобуру с лучевым пистолетом на ее поясе. «Отличная работа, Шон!» Обращается к кому-то из тех, кто нас сюда приволок. Пополнение не помешает. У нее звонкий голос, совсем молодой. Хотя, по тому, как она держится, видно, что женщина не юна. А потом она выходит в круг света, заправляет прядь светлых волос за ухо и вглядывается в лица тех, кого, как на базаре, выставили перед ней в ряд. «Кто тут у нас?» — тянет довольно. «Я требую объяснений». Делает шаг вперед капитан. Верзила с игольником, дергается, но та, кого назвали Изабеллой, поднимает руку, останавливая защитника. «Позже». Говорит коротко, властно, четко. И смотрит на Роу так, что и без слов ясен ее посыл. Одно движение ее бровей, и он труп так то лучше губы трогает мягкая улыбка когда она убеждается что пленник ее понял взаимопонимание ключ к успеху а потом взгляд падает на меня и улыбка мгновенно исчезает будто ее стерли с губ ластиком изабелла спрашивает тот кого назвали шоном тоже заметивший изменения в ее лице она снова Властно поднимает руку, приказывая тому заткнуться, и шагает уже прямиком ко мне. Щурится, вглядываясь. А я смотрю на нее в ответ, еще не могу разобраться с тем, что чувствую. Внутри поднимается что-то незнакомое, чему я пока не могу подобрать определение. Я слишком похож на отца. Да что там, я его копия, не считая цвета глаз и волос. Меня узнают даже те, кто никогда в жизни до этого не видел. Вот и эта женщина узнала. Я тоже ее узнал. Она почти не изменилась, только выглядит чуть старше, и волосы у нее короче, чем в моем сне-кошмаре. Еще бы, ведь до этого я видел ее только на фото, самое свежее из которых — 17-летней давности. «Как твое имя?» Голос моей биологической матери больше не звонкий. Он звучит глухо, она тяжело дышит. На нас смотрят с удивлением и экипаж старой ласточки и конвоиры. «Тайлер», — отвечаю, по-прежнему не отводя от нее глаз. «И только я и она из всех присутствующих знаем, что Тайлер в данном случае — фамилия». Изабелла? Всю жизнь считал, что ее зовут Элизабет. вздрагивает, будто ее ударило током, но быстро берет себя в руки. Замечаю, как сжимает кулаки, и длинные, ярко накрашенные ногти впиваются в ладони. Она отступает к крыльцу и дает распоряжение. «Этого?» — указывает на меня. «Ко мне. Остальных запереть до утра». Изабелла больше не смотрит в нашу сторону. Поворачивается, и поднимается по ступеням крыльца, впечатывая в них каблуки. А я понимаю, что за чувство зарождалось у меня внутри. Ярость. «Тайлер, ты ее знаешь?» толкает меня в плечо Дилан. «Кто она?» «Слышал приказ?» Тем временем указывает мне в сторону крыльца один из конвоиров. «Живо!» «Изабелла ждать не любит». «Не спорю». Сам хочу пойти, хочу посмотреть ей в глаза. Еще раз, не при свидетелях. «Моя мать», — отвечаю Дилану. «После чего?» «Меня уводят под зловещее пораженное молчание».